Безвозвратно ушел старый год, год сбывшихся и не сбывшихся надежд и ожиданий, тревог и опасностей. В личных записях Ньютона найдены прекрасные мысли, где он пишет следующее. Все встреченные нами в течение года трудности и переживания можно сравнить с огромной ношей хвороста настолько непомерной, что нам нельзя ее поднять. Но Бог не требует, чтобы мы несли всю ношу сразу. Он развязывает ее, давая из нее, так сказать, прутику в день, чтобы сегодня мы понесли один, завтра другой. Нам было бы легко справиться с такой задачей, если бы мы носили лишь то, что назначено на каждый день. Но мы сами умножаем свои трудности, неся, кроме бремени сегодняшнего и вчерашнего, присоединяя к нему и завтрашнее, для которого время еще не настало. Справились ли мы с ношей, возложенной на нас Богом в прошлом году или нет – все ли мы перенесли из огромной кучи жизненных проблем с терпением и безропота? Несли ли мы Божью ношу или свою, знает об этом только Бог. Он сделает беспристрастную оценку каждого из нас, и кому-то он скажет «хорошо, верный, добрый раб», а для кого-то прозвучат слова «лукавый раб и ленивый». Помните, записаны они в Евангелии от Матфея в 25 главе. Только он один имеет право сказать «ты взвешен» на весах. Бремена христианина будут нелегки и в будущем году. Возможно, будут даже еще более увеличиваться, так как силы зла действуют все коварнее и изощренней. По милости Божьей мы дожили до этого часа. Возблагодарим же Господа за бесчисленные Его милости к нам в ушедшем году, и, опираясь на Его сильную руку, пойдем вперед по Его следам. Мы стоим на пороге нового неизвестного года, Как современно звучат и сегодня слова Иисуса Навина, когда-то сказанные народу израильскому, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. Так сказано в книге Иисуса Навина в третьей главе, в четвертом стихе. Будущие события от нас скрыты, и наступающий новый год для каждого из нас тропа чуждая и нехоженная. Нескончаемые житейские невзгоды сделали многих людей безучастными ко всему. Но мы, как дети Божьи, которые не от мира сего, обязаны анализировать свою жизнь и делать правильный вывод, доживем ли мы до следующего года, или же в этом году придет наш Господь Иисус Христос за нами. А может быть, кого-либо из нас настигнет смерть, или начнется новая, ужаснейшая термоядерная война. Какие бы события ни происходили в наступающем году — Жизнь возрожденного свыше христианина покоится в руках Иисуса, и она полна мира, который превыше всякого ума человеческого. И тот, кто возложил свое упование на Него, может сказать вместе с апостолом Павлом, «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». Что же несет нам Новый год? Можно с уверенностью сказать новые проблемы и новые потрясения. Мы живем в преддверии явления лжемессии, войны, смятения, разгул, разврат, небывалый доселе взрыв оккультизма, а также стихийные бедствия и повсеместные потрясения. Есть не что иное, как родовые схватки, в результате которых появится этот лжемессия-антихрист. И недалек тот день, который превратит мечты власть имущих мира сего в реальность. Многое грозит современному миру неожиданными и страшными сюрпризами. Поэтому тот, кто верит в Господа и хочет оставаться верным своему Богу, обязательно будет участвовать в реальной битве и в этом году. Однако войска, с которыми мы будем сражаться, не имеют плотской оболочки. Это не люди, а смертоносное полчища духовного воинства зла, невидимого, но жаждущего уничтожить нас» понимая реальность происходящего, уповающие на Господа и сделавшие служение Ему смыслом и целью своей жизнью, да убегают от различных проблем и не страшатся знамений земных и небесных, но смело идут вперед, переполненные верой в Божье обетование. «Се я с вами во все дни до скончания века», как записано в Евангелии от Матфея в 28 главе в 20 стихе. Какая радость и счастье для христианина знать, что есть у нас Вождь Небесный, что известен Богу каждый наш шаг, что, как сказано в послании филиппийцам в первой главе, начавший в нас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. А поэтому будем покоиться на его обетованиях, потому что он знает путь мой, знает его совершенно, и чтобы обрести нужную силу, будем в вере, устремлять наш взор не только в будущее, но и ввысь, откуда приходит «помощь моя». Помощь моя, как пишет псалмопевец в 120-м псалме, «помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Для того, чтобы идти безопасно, необходимо каждому из нас в светильнике нашем, иметь достаточный запас масла. Слово Божье многократно подчеркивает недолговечность и мимолетность человеческой жизни. Жизнь человека, например, сравнивается с жизнью травы полевой, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, или с лилиями полевыми, цвет которых так скоро блекнет и опадает, или с паром, быстро исчезающим в воздухе. Поистине, мы теряем лета наши как звук, как сказано в 89-м псалме. Но Слово Божье подчеркивает краткость нашей земной жизни вовсе не с тем, чтобы мы. Предавались тоскливым думам по поводу минувших дней и лет, и не для того, чтобы нам прилепляться к пустому и суетному, как к чему-то ценному и дорогому, но с тем, чтобы краткость и ненадежность наших дней помогли нам увидеть необходимость и разумность бережного отношения ко времени. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое», — говорит 89-й Псалом в 12-м стихе. Ты куда улетаешь? Время, ты куда все смешишь, в жизни ты только след оставляешь, И снова куда то спешишь, время ты ключом журавлей. Проходишь так быстро, много Принесеш мені мне скорбей. знаю, что не вернуть мне весели, так багато утраченных днів Боже, о зачем Тебе даруй ко світ, спокій кряду Как важно нам иметь разумное отношение ко времени с той целью, чтобы наш духовный дом сохранился в полном порядке и чтобы быть готовыми к последнему испытанию, которое грядет вскоре. Ибо Сам Господь предупредил нас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, как сказано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 9 стихе. Чем старше мы делаемся, тем быстрее летит наша жизнь. Время перехода от детства к юности непрерывно ускоряется, в то время как зрелые годы переносят нас в старость с еще большей скоростью. И хотя жизнь наша слишком быстротечна, она вверена нам самим Богом, и для Него она представляет огромную ценность. Дорожим ли мы подаренной нам Богом жизнью? Используем ли мы каждую минуту драгоценного сокровища для блага своей души и для славы Божьей? Ведь за всякое праздное слово и праздно проведенное время мы будем давать отчет Богу. Погубив свою кратковременную жизнь здесь, мы губим ее и для бесконечной вечности. И лишь в той мере, в которой мы на самом деле счисляем дни свои, имея в виду их быстротечность и значение для вечности, мы можем приобрести сердце мудрое. Страх Божий способствует реальному разумному отношению к повседневной жизни. Единственный путь для приобретения мудрости неприходящей – это Иисус Христос. Он есть истинное содержание и истинная сущность для каждого человека. Ибо только Иисус Христос и никто другой, как сказано, сделался для нас премудростью от Бога. 1 Коринфянам 1.30 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, «Потому что дни лукавы», — говорит послание к евреям в 15 главе 16 стих. В том же послании в 9 главе записано «Человеком положено однажды умереть». «Бог в Своей премудрости открыл для нас этот день, чтобы мы жили так, как будто каждый новый день нашей жизни последний». Если бы мы знали наперед, что в нашем распоряжении только один день, то, конечно, мы не стали бы его проводить в беспечности. Мы непременно посвятили бы наш последний день на разумное служение Богу. Вступая в Новый год, да будет нашей молитвой Господу молитва Человека Божья Моисея, записанная в 89-м псалме, «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое».